Конец шестой главы. Глава седьмая. Или происшествия серенького денька все еще продолжаются. «Устал я, друг, устал, покоя сердце просит, Летят за днями дни». Александр Пушкин. Безмерности. Мы оставили Николая Аполлоновича в тот момент, когда Александр Иванович Дудкин, удивляясь потоку болтливости, вдруг забившему из уст Облеухова, пожал ему руку и проворно шмыгнул в черный ток котелков. А Николай Аполлонович чувствовал, что он вновь расширяется. Мы оставили Николая Аполлоновича в тот момент, когда тяжелое стечение его обстоятельств неожиданно разрешилось в благополучие. До этого мига громоздились тут какие-то массивы из бредов и чудовищных мороков, Прогромозделись грозящие гауризанкары событий и обрушились в 24 часа. Ожидание в летнем саду и тревожное карканье галок, обличение в красный шелк, бал, то есть пролетающие по залам испугом пролетающие орликинады, полосатые бубинчатые орликины, пламеноногие шутики, желтогорбый пьеро и мертвецкий бледный паяц, пугающий барышень, голубая какая-то маска, танцевавшая с реверансами подававшая с реверансом записочку и позорное бегство из зала чуть не к отхожему месту у подворотни, где его изловил паршивенький господин. Наконец, пеп Пеппеппович пеп то есть сардинница ужасного содержания, которая все еще тикала. Сардинница ужасного содержания, способного превратить все вокруг в сплошную кровавую слякоть. Мы оставили Николая Аполлоновича у магазинной витрины, но мы его бросили сенаторским сыном и нами закапали частые капельки. Набежала сеточка накрапывающего дождя. В сеточке этой все обычные тяжести, выступы и уступы, кариатиды, подъезды, карнизы, кирпичных балконов потеряли отчетливость очертаний, мутнее, медлительно и едва-едва выделяясь. Распускали зонты. Николай Аполлонович стоял у витрины и думал, что имени тяжелому безобразию нет. Безобразию, которое длилось сутки, то есть 24 часа, или 80 600 стрекотавших в кармане секундочек, 80 000 мгновений, то есть столько же точек во времени. Но и два мгновения наступало, и на него наступали. Секунда, мгновение, точка. Как-то прытко раскинувшись по кругам, превращалась медлительно в космический разбухающий шар. Шар этот лопался. Пята ускользала в мировые пустоты странник по времени рушился неизвестно куда и во что не звергался может быть в мировое пространство до нового мига так тянулись круглые сутки восемьдесят тысяч стрекотавших в кармане секундочек каждая разрывалась пята скользила в безмерности да имени тяжелому безобразию нет лучше было не думать и думалось где то может быть в разбухающем сердце колотились какие то думы никогда не встававшие в мозги и все же встававшие в сердце. Сердце думало, чувствовал мозг. Сам собой вставал остроумнейший, в мелочах проработанный план. И сравнительно план безопасный, но подлый. Да, подлый. Кто его только продумал? Мог ли, мог ли до этого плана додуматься Николай Аполлонович? Дело вот в чем. Все последние эти часы сами собою перед глазами маячили иглистые кусочки из мыслей, переливавшиеся все какими-то пламенно-цветными вспышками и звездистыми искрами, как веселые конители рождественской елки, безостановочно падали в одно сознанием освещенное место. Из темноты в темноту то кривилась фигурка шута, а то проносился галопом лимонно-желтый петрушка. Из темноты в темноту по сознанием освещенному месту Сознание же светило бесстрастно всем роящимся образам, а когда они впаялись друг в друга, то сознание начертало на них потрясающий, нечеловеческий смысл. Тогда Николай Аполлонович чуть не плюнул от отвращения. «Идейное дело?» «Никакого идейного дела и не было. Есть подлый страх и подлое животное чувство. Спасти свою шкуру. Да, да, да! Я, отъявленный негодяй!» Но мы видели прежде, что к точно такому же убеждению приходил постепенно и его почтенный папаша. Неужели же все это, что мы увидим впоследствии, протекало сознательно в воле, в прытко бившемся сердце и в воспаленном мозгу? Нет, нет, нет. А какие-то все же тут были раи себя, мысливших мыслей. Мыслил мысли не он, но себя мысли мыслили. Кто был автор мыслей? Все утро он не мог на это ответить, но мыслилась, рисовалась, вставала, прыгала в колотившемся сердце и сверлила в мозгу. Возникало оно над сардинницей, там именно, вероятно, все это переползло из сардинницы, когда он очнулся от теперь забытого сна и увидел, что покоится на сардиннице головой. Переползло из сардиницы Тогда-то он и припрятал сардиницу Он не помнит, куда, но... Кажется, в столик. Тогда-то он заблаговременно выскочил из проклятого дома, пока там все спали, и крутился по улицам. Он перебегает кофейник к кофейне. Мыслила не голова, а сардинница. Но на улицах это все еще продолжало вставать, формируя, рисуя, вычерчивая. Если мыслила его голова, то его голова, и она, превратилась тоже в сардинницу ужасного содержания, которая... Все еще тикало или мыслями правил не он, а громозвучный проспект. На проспекте все личные мысли превращаются в безличное месиво. Но если и мыслило месиво, месиву проливаться через уши не препятствовал он. Потому-то и мыслились мысли. Что-то серое, мягкое, болезненно копошилось под головными костями. Мягкое и, главное, серое, как проспект как плита тротуара, как от взморья безостановочно перший туманистый войлок. Наконец, продуманный, готовый во всех отношениях план, о котором мы скажем впоследствии, появился и в поле сознания. В самый неподходящий момент, когда Николай Аполлонович, бог весть, почему забежавший в переднюю университет, где церковь, прислонился небрежно к одной из четырех массивных колонн, беседуя с захожим доцентом, который к нему наклонился, и, обрызгивая слюной, торопливо спешил передать ему содержание немецкой статьи, где... Да, в душе его неожиданно лопнуло что-то. Так лопается водородом надутая кукла на дряблые куски целлюлоида, из которого фабрикуют баллоны. Он, вздрогнув, откинувшись, вырвавшись, побежал, сам не знаю куда, потому что именно в это время открылось. Автор плана-то. Он... Он отъявленный негодяй. Вот когда это понял он, то бросился на Васильевский остров, к восемнадцатой линии, вез его захудалый извозчик, и из пролетки прямо в спину извозчику раздавался прерывистый негодующий шепот. «Ага, скажите, пожалуйста, притворщик, обманщик-убийца, просто спасти свою шкуру!» Негодовал, вероятно, он громко, потому что извозчик на него повернулся с досадою. «Эс!» ничего!» Извозчик же думал. «Барин, право, чудной!» Николай Аполлонович, как и Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал. Ветры вторили. «Отце-убийца! Обманщик!» Сам не свой выскочил Николай Аполлонович из пролетки, пересекая и асфальтовый дворик, и сожжение осиновых дров, влетел в черную лестницу, чтобы броситься по ступеням и, неизвестно зачем, вероятно, просто из любопытства заглянуть в глаза виновнику происшествия, притащившему узелок, потому что отказ который придумал он, был, конечно, предлогом. Можно было отказ не бросать им в лицо и тем выиграть время. Тут-то столкнулся с Александром Ивановичем, остальное мы видели. Имени тяжелому безобразию нет. Да, но сердце его, разогретое всем, бывшим с ним, стало медленно плавиться. Ледяной сердечный комок стал таки сердцем. Прежде билось оно неосмысленно. Теперь оно билось со смыслом и бились в нем чувства. Эти чувства нечаянно дрогнули, сотрясения эти теперь потрясли, перевернули всю душу. Та громадина дома только что громоздилась над улицей грудами кирпичных балконов. Перебежав мостовую, он мог бы рукою нащупать ее каменный бок, но, как стал накрапывать дождик, то в тумане заплавал ее каменный бок, как и все теперь плавало. Стал накрапывать дождик. И громадина сцепленных камней вот уже расцепилась. Вот уже она поднимает из-под дождика в дождик кружево легких контуров и едва-едва обозначенных линий. Просто какое-то рококо. Рококо уходит в ничто. Мокрый блеск засинел на витринах, на окнах, на трубах. Первая струечка хлынула из водосточной трубы. Из другой водосточной трубы закапали частые капли. Бледные тротуары зашли мелким крапом. Побурела медлительно сухая их мертвезна, фыркнула грязью мимо летящая шина. И пошло, и пошло. В дымновеющей мокроте, накрытой зонтами прохожих, пропадал Николай Аполлонович. Плавали в дымах проспекты. Казалось, что громадины зданий повыдались из пространства в какое-то иное пространство. Смутно их оттуда маячили узоры из перепутанных кариатит, шпицы в стен. Голова его закружилась. Он прислонился к витрине, что-то в нем лопнуло, разлетелось, и встал кусок детства. У старушки он ноккерд, у гувернантки на дрожащих коленях он видит, покоится его голова. Старушка читает под лампой. «Веррайтет зу спейт дюх нахт und винт. Эс эс эс дэ фатэр мэт займен Вдруг за окном кинулись буревые порывы, и бунтует там глай бунтует там шум. Совершается там, наверное, за младенцем погоня. На стене подрагивает гувернантки на тень. И опять. Аполлон Аполлонович маленький, седенький, старенький. Коленьку обучает французскому контрдансу. Выступает он плавно и отсчитывая шашки выбивает ладонями такт. Прогуливается направо, налево, прогуливается и вперед, и назад. Вместо музыки он отрезывает скороговоркою громко. «Кто скачет, кто мчится под хладную мглой». «Ездок запоздалый! С ним сын молодой!» И потом поднимает на Коленьку безволосые брови. «Какова же, хм -хм, мой голубчик, первая фигура кадрили?» Все остальное было хладной мглой, потому что погоня настигла. Сына вырвали у отца. В руках его мертвый младенец лежал. Вся протекшая жизнь оказалась игрой тумана после этого мига. Кусок детства закрылся. Мокрый блеск яснел на витринах, на окнах, на трубах. Прядала струечка из водосточной трубы, глинцевела бурая мокрота тротуара. Грязью фыркала шина. В дымновеющей мокроте, накрытой зонтами прохожих, пропадал Николай Аполонович. Казалось, что громадины зданий повыдавились из пространства в пространство. Замаячили их оттуда узоры из перепутанных линий. Кариотит, шпицев, стен. Журавли. Николаю Аполлоновичу захотелось на родину, в детскую, потому что он понял, он малый ребенок. Надо было все-все оттрясти, позабыть надо было всему-всему опять научиться, как учатся в детстве. Старая позабытая родина, он теперь ее слышит. И уже надо всем раздался вдруг голос сирого и все же милого детства. Голос, давно не звучавший, звучавший теперь. Того голоса звук. Как невнятно над городом курлыканье журавлей, он также невнятен. Высоколетящие журавли в грохоте городском горожане не слышат их. Они летят, пролетают над городом, журавли. Где-нибудь, положим, на Невском проспекте. В трепете мимо летящих пролеток и в гвалте газетчиков, где надо всем поднимается разве что горло автомобиля. Среди металлических этих горл в час предвечерний, весенний, На панели, как вкопанный, встанет обитатель полей, в город попавший случайно. Остановится. Кудластую бородатую голову на бок он склонит, и тебя остановит. Что такое? А он, обитатель полей, в город попавший случайно, на твое изумление бородатую кудластую головой потрясет и хитро-хитро усмехнется. А разве не слышите? Послушайте. Что? Да что же? Он же вздохнет. Там кричат журавли. Ты тоже слушаешь. Сперва ничего не услышишь. И потом откуда-то сверху, в пространствах, услышишь ты звук родимый, забытый звук странный. Там кричат журавли. Оба вы поднимаете головы. Поднимает голову третий, пятый, десятый. Мировые пространства сперва ослепляют всех вас. Ничего, кроме воздуха. И нет. И есть, кроме воздуха. Потому что среди всего голубого такого там явственно проступает все же знакомое что-то. На север летят журавли. Вокруг целое кольцо любопытных. У всех подняты головы, и тротуар запружен. Городовой пробирается, и нет. Не сдержал любопытство, остановился. Голову запрокинул он, смотрит, и ропот. «Журавли! Опять возвращаются! Милые!» Над проклятыми петербургскими крышами, Над торцовой мостовой, над толпой Предвесенний тот образ, тот голос знакомый. и так голос детства. Он, бывает, не слышит, и он есть. Курлыканье журавлей над петербургскими крышами. Нет-нет, и раздастся же. Так голос детства. Что такое расслышал теперь Николай Аполлонович? Будто кто-то печальный, кого Николай Аполлонович еще ни разу не видывал, В круг души его очертил благой проницающий круг и вступил в его душу, стал душу пронизывать светлый свет его глаз. Николай Аполлонович вздрогнул, раздалось что-то, бывшее в душе его сжатым. В необъятность теперь оно уходила легко. Да, тут была необъятность, которая говорила нетрепетно. «Вы все меня гоните». «Что, что, что?» — попытался расслышать тот голос, и Николай Аполлонович... Необъятность же говорила нетрепетно. «Я за всеми вами хожу», — так она говорила. Николай Аполлонович удивленно окинул глазами пространство, будто он ожидал обладателя нетрепетно певшего голоса увидать перед собой. Но увидел он нечто другое, а именно увидал плывущую гущу котелков, усов, подбородков. Дальше шел просто туманный проспект. И в нем плавали взоры, как «все теперь плавало». Туманный проспект показался знакомым и милым. Ай-ай, каким грустным казался туманный проспект! А котелковый поток с его лицами, все эти тут проходящие лица, проходили задумчивы, невыразимо грустны. Обладателя голоса ж не было. Только кто это там? Вон на той стороне, у вон той громадины дома и под грудой у балконов. Да, там кто-то стоит. Как и он, Николай Павлович, и тоже у магазинной витрины стоит себе под распущенным зонтиком. Да ничего себе! Он разве что смотрит, как будто нельзя лица его разобрать. И что тут особенного? На этой вот стороне Николай Аполлонович так себе для своего удовольствия. ну и тот ничего себе тоже, как Николай Аполлонович, как все проходящие мимо, только случайный прохожий, и он тоже грустный и милый, как и все теперь милые».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 Те, которые о невыразимом том миге сказали невыразимыми взорами и потом отошли в необъятность, все, все они встретятся. Этой радости встречи у них не отнимет никто. Я себе иду, и я себе никого не стесняю. Что это я? — подумал Николай Аполлонович. Замечтался не вовремя. Времени терять теперь нечего. Время идет, а сардинница себе тикает, прямо бы к столику.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 Незнакомец вблизи, несомненно, проигрывал. Издали был авантажнее, вид имел загадочнее, грустнее, движением медлительней. э да помилуйте, у него идиотический вид. Ай, картузик, вот так картузик, бежит себе на журавлиных ногах, пальтецо трепыхается, зонтик прорванный и одна калоша не по ноге. Фью!»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 Лихутин облёгся в партикулярное платье, и оно сидело на нём, как на корове седло. Во-вторых, Сергей Сергеевич Лихутин был ай ай ай выбред, вот в чём была сила. Вместо вьющейся белокурой бородки торчала какая-то прыщавая несуразная пустота. И куда девались усики? Это-то от волос свободное место между губами и носом превратило знакомую физиономию в незнакомую физиономию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 «Что изумительно!» «Вы как-то преобразились весь, Сергей Сергеевич! Вы меня, пожалуйста, извините!» «Это все пустякис!» «О, конечно, конечно! Я так себе! Я хотел сказать, что вы выбрились!» «Э, да что там!» — обиделся тут Лихутин. «Э, да что там! Побрились! от Отчего же и нет! Ну, побрился! Я не спал эту ночь! чего же мне не побриться!»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 «Не для того я за вами бежал, чтобы мы говорили тут о какой-то, чёрт возьми, шее!» Остановился третий, пятый, десятый, вероятно, подумавши, что изловлен воришка. «К делу это всё не относится!» Внимание Блеухова изострилось. Про себя он шептал. «Так-так-так, что же к делу относится?» И, избегая Лихутина, он опять очутился на сыром тротуаре. «В чём же дело? Где была память?» Дело с поручиком предстояло нешуточное. Да, домино же. Чёрт возьми, домино. О, домино Николай Аполлонович основательно позабыл. Он теперь только вспомнил. Есть дело, есть. Софья Петровна Лихутина, без сомнения, поразболтала о случае в неосвященном подъезде. Поразболтала и о случае у зимней канавки. С этим-то делом теперь и приступает Лихутин. Не доставало только вот этого. Ах, чёрт возьми, как всё это не кстати. Вот ведь не кстати. И вдруг все нахмурилось. Потемнели раи котелков, мстительно заблистали цилиндры, отовсюду снова стал понаскакивать обывательский нос, носы протекали во множестве, орлиные, петушиные, курьи, зеленоватые, сизые, и нос с бородавкой, бессмысленный, торопливый, огромный. Николай Аполлонович, избегая взгляда Лихутина, это все обозрел и глазами уткнулся в витрину. Между тем Сергей Сергеевич Лихутин, завладевая рукой Облеухова и не то ее пожимая, не то просто сжимая, собирая вокруг толпу любопытных зевак, неумолимо, неугомонно отрезывал деревянную фистолую, ведь вот барабанные палки. — Я, я, я имею честь известить, что с утра уже. Я, я, я по вашим следам. я был всюду, был, между прочим, у вас. Меня провели в вашу комнату. Я сидел там, оставил записку». «Ах, какая досада!» «Тем не менее!» — перебил подпоручик. «Ведь вот барабанные палки!» «Имея к вам дело безотлагательный деловой разговор!» «Вот оно начинается!» — шарахнулось в мозгу Облеухова, и он отразился в большой магазинной витрине меж межперчаток, межзонтиков и тому подобных вещей. Между тем рассвисталась по-невскому холодная свистопляска чтобы дробными мелкими частыми каплями нападать, стрекотать и шушукать по зонтам, по сурово согнутым спинам, обливая волосы, обливая озябшие желловатые руки мещан, студентов, рабочих. Между тем рас по Невскому холодная свистопляска, поливая вывески ядовитым насмешливым металлическим бликом, чтобы в воронке закручивать миллиарды мокрых пылиночек, ведь смерчи гнать, и гнать их по улицам, разбивая о камни и далее чтобы гнать нетопыренное крыло облаков из Петербурга по пустырям, и уже рассвисталась над пустырем холодная свистопляска. Посвистом молодецким, разбойным она гуляла в пространствах Самарских, Тамбовских, Саратовских, в Буйраках, в Песчаниках, в Чертополохах, в полыни с крыш срывая солому, срывая высоковерхие скирды и разводя на гумне свою липкую гниль. Сноб тяжелый, зернистый, От нее прорастает ключевой самородный колодезь, от нее засоряется. Поразведутся мокрицы, и по ряду сырых деревень разгуляется тиф. Разорвалось крыло облаков, дождь кончился, мокрота иссякла. Разговор имел продолжение. Между тем разговор имел продолжение. «Я имею к вам дело. Хочу я сказать объяснение, не терпящее отлагательств». Я повсюду расспрашивал, как бы это нам встретиться. Между прочим, я был и о вас расспросил у... Как ее? У нашей общей знакомой. У Варвары Евграфовны. Соловьевой? Вот именно. С Варварой Евграфовной у меня состоялось очень тяжелое разъяснение относительно вас. Вы меня понимаете? Тем хуже. Но о чем это я? Да, это-то Соловьева, Варвара Евграфовна. Между прочим, я ее запер. Мне дала один адрес приятеля вашего Дудкина. Но все равно я, конечно, по адресу, не дойдя до господина Дудкина, что ли, встретил вас на дворе. Вы оттуда бежали, да И притом не один, а с неизвестной мне личностью. Не это ставьте номина сунд одиоса. Вы имели взволнованный вид, а господин номина сунд одиоса имел вид болезненный. Я беседы вашей прервать не решился с господином. «Извините, можете фамилию этого господина сохранить про себя?» «Сергей Сергеевич, я...» «Погодитесь! Я беседы прервать не решился, конечно, хотя, правду сказать, вас с таким трудом удалось мне поймать. Но вот, я за вами проследовал, разумеется, на известной дистанции, чтобы случайно не быть свидетелем разговора. Я просовывать нос, Николай Аполлонович, не люблю, но об этом мы после». Тут Лихутин задумался, почему-то тут обернулся, глядя в дальневского проследовал вот до этого места вы все время о чем- то вдвоем говорили я за вами ходил и признаться досадовал послушайте оборвал он повествование похожее на типографский случайно рассыпанный собранный случайно прочтенный набор вы не слышите нет слушайте что такое какая то нота на у там там загудела Николай Аполлонович повернул свою голову. Странное дело. Как торопливо полетели мимо пролетки. И все в одну сторону. Ускорился бег пешеходов, поминутно толкали их. Иные оборачивались назад, сталкивались с идущими им навстречу. Равновесие совершенно нарушилось. Он озирался и не слушал Лихутина. «Вы потом остались одни и прислонились к витрине. Тут пошел дождик. Прислонился к витрине я на той стороне». Вы все время, Николай Аполлонович, на меня глядели в упор. Но вы делали вид, что меня и не заметили вовсе. Я не узнал вас. А я кланялся. Так и есть, — продолжал досадовать Николай Аполлонович. Он за мной гоняется. Он меня собирается. Что собирается? Николай Аполлонович получил от Сергея Сергеевича письмецо тому назад два с половиной месяца, в котором Сергей Сергеевич Лихутин убедительным тоном просил не смущать покоя горячо любимой супруги. Это было уже после моста. Некоторые выражения письмеца были трижды подчеркнуты. От них веяло чем-то очень-очень серьезным. Был эдакий неприятный словесный сквозняк, без намеков, а так себе. И в ответном письме Николай Аполлонович обещался. Обещание дал и нарушил. Что такое? Запрудив тротуар, остановились прохожие. Широчайший проспект был пуст от пролеток не было слышно ни суетливого кляканья шин ни ницокаье конских копыт пролетели пролетки образуя там издали черную неподвижную кучу образуя здесь голую торцовую пустоту о которую опять свистопляска кидала каскадами раи растрещавшихся капелек посмотрите ка а как странно как странно точно тут пообнажились мгновенно громадные гранитные голыши над которыми тысячелетия проносилась белая водопадная пена но оттуда Издали проспекта, из совершеннейшей пустоты и чистоты, между двух рядов черного от людей тротуара, по которому побежал тысячи тысячеголосый крепнущий гул, как бы гул шмелиного роя, оттуда понесся лихач, полустоя на нем изогнулся безбородой, потрепанный барин без шапки, зажимая в руке тяжелая высокая древко и, отрываясь от деревянного древка по воздуху гребнями, разрывались, трепались и легко свистящие лопасти красного кумачевого полотнища в огромную, в холодную пустоту. Было странно увидеть летящее красное знамя по пустому проспекту. И когда пролетала пролетка, то все котелки, треуголки, цилиндры, околыши, перья, фуражки и косматые маньчжурские шапки загудели — Зашаркали, затолкались локтями и вдруг хлынули с тротуара на середину проспекта. Из разорванных туч бледный солнечный диск пролился на мгновение палевым отсветом на дома, на зеркальные стекла, на котелки, на околыши. Свистопляска промчалась, дождь кончился. Толпа смела с тротуара и облеуховая Лихутина. Разъединенные пары локтей, они побежали туда, куда все побежали, Пользуясь давкою, Николай Аполлонович имел намерение ускользнуть от объяснения не некстати, чтобы броситься в первую там стоящую в отдалении пролетку и не теряя драгоценного времени укатить по направлению к дому, ведь бомба-то в столике тикала. Пока она не в Неве, успокоения нет. Бегущие его толкали локтями, черные фигурки выливались из магазинов, дворов, парикмахерских, перекрестных проспектов. И в магазины, дворы, боковые проспекты, черные фигурки убегали спешно обратно. Голосили, ревели, топтались, словом, паника. Издали над головами там будто хлынула кровь. Поразвились из чернеющей копоти все кипящие красные гребни, будто бьющиеся огни будто и будто оленьи рога. И ах, как не кстати! Из-за двух-трех плечей на одном уровне с ним выглянул... Ненавистный картузик и два зорких глаза обеспокоенно уставились на него. Подпоручик Лихутин и в суматохе его не утеривал из виду, выбиваясь из сил, чтобы снова пробиться к пробивавшемуся от него через толпу Облеухову. Облеухов же только-только хотел вздохнуть облегченно. «Не утеривайте меня, Николай Аполонович! Впрочем, все равно, я от вас не отстану!» Так и есть, убедился теперь окончательно Облеухов. Он за мной гоняется, он меня никогда не отпустит. И пробивался к пролетке. А за ними издали проспекта над головами и грохотом голосов вылизывались знамена, будто текучие языки и будто текучие светлости. И вдруг все пламена, знамена остановились, застыли, грянуло отчетливо пение. Николай Аполлонович через толпу наконец пробился к пролетке, но едва он хотел в нее занести свою ногу, чтобы заставить извозчика пробиваться далее через толпу, как почувствовал, что его опять ухватила просунутая через чужое плечо рука подпоручика. Тут он стал будто вкопанный, и, симулируя равнодушие, он с насильственной улыбкой сказал «Манифестация». «Все равно я имею к вам дело». «Я, видите ли, я тоже с вами совершенно согласен. Нам есть о чем побеседовать» вдруг откуда то издали пролетел пачками рассыпанный треск и издали разорвавшись на части все те в копоте над головой толпы по воссташей светлости над головой толпы заметались и туда и сюда заволновались там красные водовороты знамен и рассыпались быстро и одиноко торчавшие гребни в таком случае сергей сергеевич поговоримте в кофейне а чего бы нам не в кофейне как так в кофейне Возмутился Лихутин. «Я в подобных местах не привык иметь объяснения». «Сергей Сергеевич? Где же?» «Да я тоже думаю. раз вы садились в пролетку, так сядемте и поедемте ко мне на квартиру». Эти слова были сказаны тоном явно притворным. До крови прикусил себе губы тут Николай Аполлонович. «На дому, на дому. Как же так, на дому? Это значит с поручиком с глазу на глаз запереться, дать отчет о неуместных проделках над софьей Петровной». Может быть, в присутствии Софьи петровны дать отчет возмущенному мужу о несдержании слова? Явно здесь западня. Но, Сергей Сергеевич, я полагаю, что по некоторым обстоятельствам вам, понятным, вполне мне у вас неудобно. — Э-э, полноте! К чести Николая Аполлоновича он более не перечил. Он покорно сказал «я готов», и держался спокойно он, чуть дрожала нижняя челюсть. Вот только. Как человек просвещённый, гуманный, вы, Сергей Сергеевич, меня поймёте. Словом, словом, и по поводу Софьи Петровны. Вдруг запутавшись оборвал Они сели в пролётку. И пора. Там, где только что метались знамёна и откуда рассыпался пачками сухой треск, ни одного уже знамени не было. Но оттуда хлынула такая толпа, напирая на впереди тут бегущих, что сроенные в куче пролётки, стоявшие тут, Полетели вглубь Невского, в противоположную сторону, где уже циркуляция была восстановлена, где вдоль улицы бегали серые квартальные надзиратели и конями плясали жандармы. Поехали. Николай Аполлонович видел, что многоножка людская здесь текла, как ни в чем не бывало. Как текла здесь столетие. Времена бежали там, выше. Был и им положен предел. И предела того не было у людской многоножки. Будет ползать, как ползает, и ползает, как ползало Одиночки, пары, четверки, и пары за парами, котелки, перья, фуражки, фуражки, фуражки, перья, треуголка, цилиндр, фуражка, платочек, зонтик, перо. Вот все пропало. Они свернули с проспекта. Выше каменных зданий в небе навстречу им кинулись клочковатые облака с висящей ливинной полосою. Николай Аполлонович весь согнулся под бременем нежданно свалившейся тяжести. Клочковатое облако подползло, и когда серая-синеватая полоса их накрыла, стали бить, стрекотать, пришепетывать хлопотливые капельки, закружившие на булькнувших лужах свои холодные пузыри. Николай Аполлонович сидел согбенный в пролетке, завернувшись лицом в итальянский свой плащ. На мгновение он позабыл, куда едет. Оставалось смутное чувство — он едет насильно. Тяжелое стечение обстоятельств тут опять навалилось. Тяжелое течение обстоятельств. Можно ли так назвать пирамиду событий, нагроможденных за последние эти сутки, как массив на массиве? Пирамида массивов, раздробляющих душу, и именно пирамида. В пирамиде есть что-то, превышающее все представления человека. Пирамида есть бред геометрии, то есть бред, неизмеримый ничем. Пирамида есть человеком созданный спутник планеты, и желта она, и мертва она, как луна. Пирамида есть бред, измеряемый цифрами. Есть цифровый ужас, ужас 30 друг другу приставленных знаков, где знак есть, разумеется, ноль. 30 нолей при единице есть ужас. Зачеркните во единицу и провалятся 30 нолей. Будет ноль. В единице также нет ужаса. Сама по себе единица — ничтожество, именно единица. Но единица плюс 30 нолей образуется в безобразие Пенталеона. Пенталеон, ого, повисает на черненькой, тоненькой палочке. Единица пенталеона повторяет себя более чем миллиард миллиардов, повторенных более чем миллиард раз. Через неизмеримости тащится. Так тащится человек через мировое пространство из вековечных времен, вековечные времена. Да, человеческой единицею, то есть этой тощей палочкой, Проживал доселе в пространствах николая Аполлонович, совершая пробег из вековечных времен. Николай Аполлонович в костюме Адама был палочкой. Он, стыдясь худобы, никогда ни с кем не был в бане в вековечные времена. И вот этой палочке пало на плечи безобразие Пенталеона. То есть более чем миллиард миллиардов, повторенных более чем миллиард раз. Непрезентабельное кое-что внутри себя громадное приняло ничто. К громада ничто разбухало в презентабельном виде из вековечных времен. Так разбухает желудок, благодаря развитию газов, от которых все облеуховы мучились в вековечные времена. Непрезентабельное кое-что внутри себя, громадное приняло ничто. Кое-что от громады пустой, нулевой, разбухало до ужаса. Вспучились просто гауризанкары какие-то. Он же, Николай Аполлонович, разрывался как бомба. а «Бомба! сардиница Во мгновение ока пронеслось то же все, что с утра проносилось. В голове пролетел его план. «Какой такой?» «План!» «Да-да-да. Подкинуть сардиницу подложить ее к отцу под подушку. Или нет. В соответственном месте подложить ее под матрасик. И ожидание не обманет. Точность гарантирует часовой механизм. Самому же ему... «Доброй ночи, папаша!» В ответ — доброй Коленька ночи. Чмокнуть в губы, отправиться в свою комнату, нетерпеливо раздеться, непременно раздеться, дверь защелкнуть на ключ и уйти с головой в одеяло, быть страусом. Но в пуховой, в теплой постели задрожать, прерывисто задышать, от сердечных толчков тосковать, бояться, подслушивать. Как там? Бацнет. Как? Грохнет там. Из-за стаи каменных стен. Ожидать, как бацнет, как грохнет, разорвав тишину, разорвавший постель, стол и стену, разорвав, может быть, разорвав, может быть. Тосковать, бояться, подслушивать. И услышать знакомое шлепание туфель к ни с чем не сравнимому месту. От французского легкого чтения перекинуться просто к хлопковой вате, чтобы ватой заткнуть себе уши, уйти с головой под подушку. Окончательно убедиться более не поможет ничто разом сбросившись с себя одеяло, выставить покрытую испаренной голову и в бездне испуга вырыть новую бездну. Ждать и ждать. Вот всего осталось каких-нибудь полчаса. Вот уже зеленоватое просветление рассвета. Комната синеет, сереет, умоляется пламя свечи, и всего пятнадцать минут. Тут тушится свечка. Вечности протекают медлительно. Не минуты, а именно вечности. После чиркает спичка. Протекло пять минут. Упокоить себя, что все это будет не скоро, через 10 медлительных оборотов времен, и потрясающе обмануться, потому что неповторяемый, никогда еще не услышанный притягательный звук все-таки грянет. Тогда, наскоро вставив голые ноги в кальсоны — нет, какие кальсоны, лучше так себе, без кальсон, или даже в исподней сорочке с перекошенным совершенно белым лицом, да-да-да, выпрыгнуть из разогретой постели и протопать босыми ногами в полное тайны пространства, в чернеющий коридор, мчаться и мчаться стрелою, к неповторному звуку, натыкаясь на слуг и грудью, вбирая особенный запах, смесь дыма, гари и газа с еще кое-чем, что ужаснее гари и газа и дыма. Впрочем, запаха, вероятно, не будет». Вбежать полную дыма и очень холодную комнату, задыхаясь от громкого кашля, выскочить оттуда обратно, чтобы скоро просунуться снова в черную стенную пробоину, образовавшуюся после звука. В руке плясать будет кое-как засвеченный канделябр. Там, за пробоиной, в месте разгромленной спальни, красно пламя светит. Сущую осветит безделицу. Отовсюду клубами рвущийся дым. И еще осветится. Нет. Набросить на эту картину завесу из дыма, из дыма, более ничего. Дым и дым. Все же. Под эту завесу, хотя на мгновение проснуться и... ай ай Совершенно красная половина стены. Течет эта красность. Стены мокрые, стало быть... Стало быть липкие, липкие. Все это будет первое впечатление от комнаты. И, наверное, последнее. В меж двух впечатлений запечатлеется штукатурка, щепы разбитых паркетов и дранные лоскуты пропаленных ковров. Лоскуты эти тлеют. Нет, лучше не надо, но... Берцовая кость. Почему именно она одна уцелела, не прочие части? Все то будет мгновенно. За спиной уж мгновенный. Идетский гул голосов. Ног неровные топоты в глубине коридора, плач отчаянный. Представьте себе судомойки Треск телефона, это верно, трезвонит в полицию. Уронить канделябр. Сев на корточки у пробоины дёргаться от в пробоину прущего октябрёвского ветра, разлетелись при звуке все оконные стёкла, и дёргаться, обдёргивать на себе ночную сорочку, пока тебя сердобольный лакей, может быть, коммердинер, тот самый, на которого очень скоро потом всего будет легче свалить, на него, само собой, падут тени. Пока сердобольный лакей не потащит насильно в соседнюю комнату и не станет выливать в рот насильно холодную воду, но, вставая с полу, увидеть у себя под ногами ту же все темно-красную липкость, которая сюда шлепнула после громкого звука. Она шлепнула из пробоины с лоскутом отодранной кожи. С какого же места? Поднять взор и над собою увидеть, как к стене прилипла Паррр! Тут лишится вдруг чувств. Разыграть комедию до конца. Через сутки всего перед наглухо заколоченным гробом, ибо нечего хранить отчеканивать перед гробом акафист, наклоняясь над свечкой в мундире с обтянутой талией. Через два всего дня свежевыбритый, мраморный, богоподобный свой лик, уткнувший в меха Николаевки, проследовать катафалку на улицу с видом невинного ангела и сжимать в белолайковых пальцах фуражку, следуя скорбно до кладбища в сопровождении всей сановной той свиты. За цветочную грудой, за гробом. На своих дрожащих руках груду эту протащат по лестнице златогрудые белоштанные старички при шпагах, при лентах. Будут груду влачить восемь лысеньких старичков. И, да-да, дать следствию показания —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 Самый тот миг, когда Николай Аполлонович героически обрекал себя на быть исполнителем казни. Казни во имя идеи, так думал он. Этот миг и ничто иное явился создателем вот такого вот плана, а не серый проспект, по которому он все утро метался. Действие во имя идеи соединилось, как не был взволнован он, с дьявольским хладнокровным притворством и, может быть, с оговорами, оговорами неповиннейших лиц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 И любил не как все, не как все испытывал вожделение. Сны бывали тяжелые и тупые, а пища казалась безвкусной. Самое вожделение после моста приняло принелепый оттенок, издевательство при помощи домино. И опять-таки отца ненавидел. Что-то было такое, что тянулось за ним, что бросало особенный свет на отправление всех его функций, от чего он все вздрагивал, от отчего руки болтались, как плети. И улыбка стала лягушачей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 на улице, сбьющемся в ветре крылом Николаевки и будто сутулое. Итак, в обещании возникшему моста там, там, в сквозняке Приневского ветра, когда за плечами увидел он котелок, трость, усы, петербургские обитатели отличаются хм -хм, свойствами. И опять-таки, самое стояние у моста есть только следствие того, что на мост погнало. Огнало его вожделение. Самые страстные чувства переживались им как-то не так.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 Коленька плакал. Свой позор порождения перенес он и на виновника своего позора, на отца. Он, бывало, часами простаивал перед зеркалом, наблюдая, как растут его уши. Они вырастали. Тогда-то вот Коленька понял, что все, что не есть на свете живого — отродье, что людей-то и нет, потому что они — порождение. Сам Аполлон Аполлонович оказался и он порождением, то есть неприятную суммою из крови, кожи и мяса. Неприятную, потому что кожа потеет, мясо портится на тепле, от крови же разит запахом непервомайских фиалочек. Так его душевная теплота отождествлялась с необозримыми льдами, с Антарктикой, что ли, он же Пири-Нансен, Амуцен. Круговращался там в льдах, или его теплота становилась кровавою слякотью. Человек, как известно, есть слякоть, зашитая в кожу. Души-то, стало быть, не было. Он свою родную плоть ненавидел, а к чужой вожделел. Так из самого раннего детства он в себе вынашивал личинки чудовищ. А когда созрели они, то повылезли в 24 часа и обстали фактами ужасного содержания. Николай Аполлонович был заживо съеден, перелился в чудовищ. словом Сам стал чудовищами. Лягушонок? Урод? Красный шут? Вот именно. При нем кровью шутили, называли отродьем, и над собственной кровью зашутил шут. Шут не был маской маской был Николай Аполлонович. Преждевременно разложилась в нем кровь, преждевременно она разложилась, от того-то он, видно, и вызывал отвращение, от того-то... Странной казалась его фигурка на улице. Этот ветхий, скудельный сосуд должен был разорваться. И он разрывался.